Глава двадцать третья. Три минуты спустя из леса выскользнул ментально со мной связанный отряд, что разделился и направился в разные стороны прочесывать побережье. Этот же приказ получили и стражи, оставшиеся на остальных островах. Еще через пять минут начался захват храма. Я собиралась идти сама, но меня не пустили, сказав, что я здесь важнее и нужнее». В итоге пошел отряд наиболее способных парней, которых я лично затягивала в магическую броню. Голова закружилась уже на третьем, поэтому дальше я использовала магию любезно согласившегося помочь Мьяриса. Он вообще оттащил меня в кусты и собирался выгнать во дворец, за что был бит по лбу, отруган и отправлен в прекрасные дали со всеми своими предложениями. Меня поняли – и решили больше не лезть. Через восемь минут храмовники были схвачены и обезврежены. Храм и прилегающие к нему территории признали относительно безопасными. Детей не обнаружили. Разозлившийся Аксель открыл портал и вышвырнул в него всех служителей храма. Прихватил еще четверых военных и скрылся там сам, велев всем нам ожидать приказаний. По всему храму я прошлась еще раз самостоятельно, пуская магические эхозаклинания во все стены. Хорошая новость – обнаружила еще четыре потайных помещения. Плохая новость – они оказались пустыми. «Арвен» – прозвучало в голове через 12 минут. Подняв руку, приложила пальцы к шее, как Мьярис и говорил, и отозвалась «Аксель, выведи всех из храма!» распорядился он и, судя по тишине, пропал. Я постояла еще пару секунд, ожидая дальнейших слов, но так их и не дождалась. Поспешила выполнить приказ. Через две минуты храм вновь опустел. Еще через минуту открылся портал, из которого вышел мрачный и злой аксель. Тяжелый шаг, еще один, не мигающий взгляд на храм и медленно разведенный в сторону руки. «Назад!» Велела я стоящим рядом парням и утащила их защит в кустах. Вовремя. Воздух завибрировал, и это было первым, что я почувствовала. В следующее мгновение задрожала земля под ногами, и дрожь эта с каждым мгновением становилась все сильнее. Тревожно зашевелились деревья. Поднялся холодный ветер, заставивший меня поежиться. По освященному храму пошли трещины. Вначале маленькие, они становились все больше и больше, пока от здания попросту не начали отваливаться целые куски, с грохотом падающие на землю. Это было невероятно, жутко и прекрасно, страшно и завораживающе. Магия, которой владел Аксель Ярис, была просто невообразимой, мощной, сильной, беспощадной, и сейчас она, повинуясь приказу своего хозяина, без какой-либо жалости вообще уничтожала целое здание. Через полминуты от него осталась лишь крошка, а от парней вокруг – воины, которые впервые задумались над серьезностью нашей операции. Один из них – Даже когда все еще ужасно злой Мьярис пошел по руинам, подступил ко мне и тихо спросил. «Леди Картер, а вы не хотите взять нас на обучение?» Я серьезно посмотрела на парня в ответ. Заметила и остальных, притихших, и к нам прислушивающихся. А потом решила, как наиболее удачно сказать ему «нет». Хлопнула по плечу и произнесла. «У вашего правителя...» На меня средств не хватит. Прозвучавшие смешки были какими-то тихими и нервными. Арвен, громко позвал Аксель, стоящий на одном из обрушившихся камней, спасая меня тем самым от необходимости продолжать разговор. Контролировать периметр, держать связь с развед войсками, велела я и вышла из кустов, чтобы поспешить к своему временному начальству. Его магия подхватила меня и легко подняла в воздух, чтобы осторожно опустить в объятия мгновенно поймавшего мужчины. «Слушай», — шепнул он мне на самое ухо. «Что?» — не поняла я, завертев головой. «Просто слушай». С сомнением на него посмотрев, я остановилась, позволяя его рукам обнимать меня и действительно просто прислушалась. Ветер вокруг стих. Но листва продолжала шелестеть. Чуть слышно гудел щит вокруг территории бывшего храма. Застыли и старались даже не дышать воины в кустах. Был еще какой-то звук. Далекий, совсем тихий, заставивший меня дернуться и резко подвернуть голову. Я и сама дышать перестала, отчаянно прислушиваясь, дрожа от желания необходимости услышать это еще раз. И услышала. «Ребенок!» – пробормотала потрясенно. «Это детский голос!» И я, высвободившись из его объятий, спрыгнула с камня вниз. Даже ничего не сказала, когда магия Акселя снова подхватила меня и осторожно опустила на землю. Я просто пошла на звук, стараясь не производить своих. И я шла в абсолютной тишине, максимально увеличив артефакт, улучшающий слух. Пробиралась сквозь руины. Старалась не срываться на бег, когда снова и снова слышала детский голос, звучащий все ближе и ближе. А потом я вышла к чему-то, похожему на колонну, остановилась перед ней и застыла, старательно прислушиваясь. Мне страшно, отчетливо прозвучало из-за нее. Колонну я обошла трижды, еще дважды прослушала эхо заклинанием. Но когда ничего из этого не сработало, просто шагнула с вытянутой вперед рукой. Что-то прохладное коснулось руки. Что-то, похожее на морской ветер. Не поверив себе, я притянула руку к лицу и старательно принюхалась. Мне показалось, или я действительно почувствовала что-то соленое. Прикусив губу, сделала еще один крохотный шаг положила руки на каменную колонну и тихонько позвала. «Здесь кто-нибудь есть?» Мне не ответили, но, клянусь, я отчетливо расслышала полный испуга вдох. Аксель спрыгнул с камней и решительно направился ко мне. «Я хочу помочь», — краем глаза, следя за его перемещением, проговорила я колонне. «Или точнее тому», кто прятался с той стороны замаскированного, но, видимо, повредившегося во время разрушений портала. «Скажите, где вы находитесь?» И снова тишина в ответ. Какая-то напряженная и тяжелая. «Давайте попробуем отследить точки портала», предложила я подошедшему Эймуту. «Я пытался, но порталом пользовались слишком давно», отозвался он. Прикусив губу, Предположила, даже не задумываясь. «Я пройду, ты отследишь». И мрачный взгляд с колонны переместился на меня. «Ты сейчас домой пройдешь, и отслеживать я буду твои перемещения по своей комнате», предложили с намеком вместо этого. «Ты подрываешь мой авторитет». Нисколько не убоявшись, фыркнула я в ответ и перевела взгляд Акселю за спину. «Прием старый как мир». Все о нем знают и все на него ведутся, поэтому, когда мужчина обернулся, желая узнать, на чем я сосредоточила свое внимание, я спокойненько себе шмыгнула в колонну. Тускло замерцал портал перехода, отчетливо послышалось за спиной раздраженное «Арвен!», а затем темнота ночи сменилась темнотой пещеры. Причем тут было еще и жутко холодно, и ветер дул, и... «Ты кто?» – прошептал чей-то испуганный голос справа. Я подняла руку и выпустила в пространство несколько тускло-сверкающих световых шара, что залили пространство вокруг теплым золотистым свечением, освещая в темноте лица. «Детей. Очень-очень многих детей. Они тут были буквально повсюду. Везде. Куда ни посмотри. Всюду. Привет!» Поздоровалась слегка ошарашенная таким поворотом я. «Арвен!» – послышался далекий голос Акселя откуда-то сверху. «Никуда не уходи! Я настрою портал на тебя!» «Без проблем!» – решила тут же. «А дальше уже детям!» «Я Арвен! Можно на ты!» «Сейчас мой друг откроет портал, и мы вас вытащим!» «Что скажете?» «Ваш друг не откроет портал!» Вот что мне сказали грубым мужским голосом. А в следующее мгновение в меня прилетело боевое заклинание. Каким нужно быть идиотом, чтобы использовать его мало того, что в пещере, так еще и в обществе стольких детей? Создать поглощающий щит я бы не успела, а все остальные могли запросто покалечить обитателей пещеры. Я могла уклониться». Но и тогда заклинание запросто бы прилетело в кого-нибудь из них. Поэтому ничего не делала. Я вполне осознанно, позволяя чужой магии, нанести ощутимый удар в грудь, от которого выбило весь воздух из легких, а саму меня отшвырнуло назад с чувством, приложив спиной об острые камни стены. «Ау!» – простонала я уже на холодной земле, с трудом поднимаясь на колени. Световые шары потухли, что стало неприятным фактом не только для меня, но и для нападавшего, что теперь был вынужден создавать и раскидывать по пространству свои. Этого времени мне вполне хватило, чтобы создать и укрепить поглощающий магию щит. Кое-как встать на ноги, два раза пошатнуться, один раз сглотнуть и, сцепив зубы, броситься в атаку на несколько секунд раньше, чем это сделал мой противник. Первый удар кулаком в шею он пропустил, второй в солнечное сплетение тоже, зато в ответ сумел замахнуться и даже черканул кулаком мне по скуле, в свою очередь пропустив еще два удара в корпус и один в лицо. Его запоздалый блок остановил мою ногу. Мой блок не позволил мне еще раз ударить в шею. Зато он смог таки обрушить свой кулак мне на грудь. Воздух со свистом вышел сквозь сжатые зубы. Следующий удар я остановила, вывернула руку, с силой дернула назад, заставляя его зарычать от боли, а затем ударом ноги завалила назад. Удар головой о камни был очень болезненным и в результате привел к тому, что мужик просто отрубился. А я сама, потирая болящую грудную клетку, развернулась к тихим-тихим детям и громко спросила. «Аксель, где тебя тьма носит?» Три секунды тишины, и в полутьме пещеры засиял яркий надежный портал, а мне самой торжественно объявили. «Настроил. Прости». «Ты что-то говорила? Сигнал сбился». Я мысленно застонала, на миг прикрыла глаза и решила вообще ему не отвечать. Вместо этого повернулась к притихшим испуганным детям и уже им велела. «В портал по одному и максимально быстро. На месте вам придется некоторое время находиться под воздействием артефакта, то есть пребывать в тишине и темноте». «Но, обещаю, это ненадолго. С вас очень быстро снимут эти штуки». Вряд ли я говорила убедительно. Просто всем этим ребятам очень сильно хотелось домой. Именно поэтому они, опасливо на меня поглядывая, начали боязливо подниматься и практически с ужасом уходить в портал. Подождав несколько минут, пока не восстановилось дыхание, и боль не притупилась, я развернулась и пошла по темному пещерному проходу, одновременно гадая, на выход я иду или углубляюсь. Через пять минут появился просвет. Еще через две пещера плавно закончилась, а я сама вышла в грот с большим озером. Других выходов отсюда не обнаружилось, поэтому я осторожно двинулась вокруг озера, прислушиваясь к звукам. «Странно, что из храмовников здесь был всего один человек. Где остальные 17? А дети? Это все или есть еще?» «Нужно найти выход и обследовать окружающие территории. Или, еще логичнее, запустить сканирующие заклинания». Вот так я и сделала. На всякий случай послала целых три, в разные стороны. И очень-очень удивилась когда одно из них скользнуло в озеро и запищало у меня в голове. Искренне надеясь, что не увижу сейчас там кучу детей, я осторожно подошла к краю и заглянула внутрь. И отпрянула от берега в тот же миг, когда из воды на меня уставилось с два десятка светящихся глаз. Драконьих глаз. Поборов первый порыв ужаса, я попыталась взять себя в руки, И снова приблизилась к воде. В этот раз разглядывая водных драконов тщательнее. Намного-намного тщательнее. А затем снова отошла. Положила два пальца на основание шеи и позвала. «Аксель, Арвен, что у тебя происходит?» Послышался его встревоженный голос через пару секунд. «Я не очень уверена, но, кажется, я нашла маленьких водных драконов. Знаешь...» Если храмовники каким-то образом выкрали их, тогда становится понятно, почему взрослые драконы обитают в неблагоприятных для них условиях и нападают на королевских теней. В этот раз Аксель молчал дольше и напряженнее, а затем рядом со мной засиял портал, из которого Эймот и вышел. Бросил недовольный взгляд на меня, помедлил со знакомством с драконами и ко мне же подошел. Чтобы поднять руку, положить на все еще ноющую грудь и излечить все ушибы за какую-то минуту. И как только узнал, следил за мной. Это было необязательно, заметила благодарная я. Пожалуйста. Снисходительно взглянул на меня мужчина и пошел к воде. Я хотела подойти следом, но тут в голове запищало еще одно поисковое заклинание. Второе не пищало, оно просто нашло выход из пещеры. «Еще дети», – проговорила я для Акселя и бегом устремилась на зов собственной магии. На место прибежала минут через восемь и встретили меня не очень гостеприимно, кулаком в лицо. Уклонилась я рефлекторно, кулак в живот тоже дернулся сам, а вот подсечку я делала уже осознанно, даже не думая жалеть этого урода когда он с грохотом приложился головой о камне. Даже добивать пришлось, потому что он отказался терять сознание самостоятельно. Второй напал с запозданием, и причина этого стала ясна уже через пару секунд. Когда паренек шарахнулся от меня, как от чего-то совершенно ужасного, он просто не умел драться и боялся меня. «Не трону, если согласишься сотрудничать», предложила ему, показательно поднимая пустые руки. Не согласился, что и продемонстрировал неумело сплетенным боевым заклинанием. Получать им в грудь еще раз мне совершенно не хотелось. К тому же стоял хромовник очень близко, так что я просто поставила зеркало и вырубил он себя своей же магией. А вот от удара третьего хромовника, что выскочил из глубины пещеры, Меня спас неожиданно возникший прямо передо мной щит. А уже через мгновение в служителя храма полетело ответное заклинание. Причем сдерживать себя Аксель Мьярис явно не собирался. Это стало очевидно, когда мужчина отлетел в стену, свалился от удара на землю и больше даже не пошевелился. «Идем», – велел мне мужчина и первым двинулся вперед. Это было, да, я уже говорила, жутко и прекрасно. Он был бесподобен в своей ярости, уничтожал любое сопротивление за миг до того, как оно вообще собиралось начаться. Храмовников сковывал магией и вышвыривал в портал. Для освобождаемых детей открывал еще пару-тройку порталов, терпеливо объясняя необходимость как можно скорее отсюда убраться. И все это практически не останавливаясь, продолжает целенаправленное движение вперед. Пока вдруг не остановился, не обернулся и не сказал мне «Арвен, ты во дворец, помоги там, и тебе не стоит этого видеть». Видя, как горят от ярости его глаза, я благоразумно кивнула, а потом и самостоятельно ушла в призванный мужчиной портал. Да, можно спорить и отстаивать свои права, но иногда бывают случаи, когда лучше просто отступить. «Потому что так будет правильно, потому что так надо. Ему надо. И если Аксель не хочет, чтобы я видела его ярость, я не буду лишать его этого права. Поэтому я решила побыть хорошей и послушной девочкой». А во дворце продолжался контролируемый хаос. В смысле, куча народа, все что-то делают или что-то хотят. Сотни голосов, жуткая толкучка, но все это контролируется хмурым правителем, что стоял в стороне в обществе моей сестры и каких-то военных. Во всем этом безобразии мое появление никто и не заметил. Слуги и лекари занимались тем, кто перенастраивал артефакты детей на обезвреженных и бессознательных храмовников. Потом детей быстро осматривали, откармливали, расспрашивали обо всем, что происходило, и отправляли домой в сопровождении двух воинов. Все это происходило в одном помещении, поэтому процесс затянулся очень сильно. А «Оповестите жителей о возвращении детей». Устало посоветовала я одному из военных, проходя мимо. «Пусть приходят и забирают». На меня как-то странно покосились, но все же приказ выполнили. И уже через десять минут у подножия дворца начала собираться обеспокоенная очередь из жителей. Они собирались со всех уголков, съезжались со всех островов, лишь бы им вернули их детей. А когда уже излеченные мальчики и девочки попадали в их объятия, эти слезы, что блестели в глазах даже суровых мужчин, я вряд ли забуду хоть когда-нибудь. Слезы искреннего счастья, того, что не имеет материальной оценки. Слезы, когда сердце рвется на куски от счастья, когда надежда поет, не жалея горла когда все внутри кипит и бурлит, и хочется кричать. Кричать так громко, чтобы все-все услышали и разделили с тобой твое счастье. Убедившись, что внутри моя помощь не нужна, я пошла помогать на улицу. Отвела нескольких детей к их семьям, получила совершенно незаслуженные, как я считаю, объятия и слова благодарности. Сама расплакалась, так трогательно все это было. А потом обернулась собираясь идти обратно ко дворцу и помочь еще кому-нибудь найти свою семью, и попала в чьи-то бережные объятия. Меня осторожно сжали, положили щеку мне на голову и просто остановились без движения. Я отчетливо чувствовала, как подрагивают от напряжения мышцы Акселя во всем теле, и позволяла ему обнимать себя, потому что чувствовала еще и то, как медленно он расслабляется. Вокруг нас продолжалось движение. Люди плакали от радости и тревожились от незнания, и все они с одинаковой надеждой ожидали выход очередного ребенка в сопровождении военных. И все равно радовались, когда его находили, обнимали, целовали и говорили ему о том, как сильно его любят и как скучали. И это было до ужаса мило. Я и сама не заметила, как вдруг начала шмыгать носом и заливать рубашку Акселя слезами. А потом он прижал меня к себе сильнее, погладил по спине своей широкой ладонью и шепнул. «Все хорошо, Арвен. Уже все хорошо. Ты моя большая умница». И я все же расплакалась основательно и надолго. Позволила мужчине подхватить меня на руки и унести в какую-то комнату во дворце, уложить на мягкую кровать, укрыть теплым пледом и обнимать в попытках успокоить. «Это просто нервы. Определенно». Все слезы из-за них.